Глава 30. Непонятные шумы резали слух Александры. Голоса были далеко и в то же время словно звучали в голове. Она попыталась раскрыть глаза, но не смогла. Жуткая слабость одолевала вatное тело, и мозг совершенно не улавливал происходящее. Девушка то и дело вылетала из сознания, моментами ей казалось, что она порхает среди разноцветных облаков, а солнце настолько яркое, что даже ослепляет. И снова непонятные звуки, сопровождающиеся шебуршанием, а потом странная возня в животе. Детский плач, разрывающий разум. Саша вздрогнулась и распахнула веки. Но всё в тумане. Действительно яркий свет огромной лампы слепит глаза, а вокруг куча народа в белом. И ребёнок, кто-то держит над ней громко верещащего младенца. Александра очнулась в холодном поту. Кошмар, привидевшийся ей во сне, не отпускал даже на явь. Первое, что почувствовала девушка, это боль в спине и жуткие рези в животе. Сразу же онемевшей рукой потянулась к круглому животику и ужаснулась, обнаружив на его месте пустоту и мягкую кожу. Вскочив, Саша почувствовала ноющее покалывание, пронзившее тело, но скованная страхом и непониманием не обратила на это никакого внимания. Взгляд девушки блуждал по комнате, которая являлась ничем иным, как больничной палатой а рядом на стуле, опёршись о стену, с закрытыми глазами, сидел Ярослав. «Где моя дочь?» — воскликнула Александра, не обнаружив каталки с малышкой рядом. «Ты проснулась?» — тут же встрепенулся Яр. «Где моя дочь?» — повторила Саша, и её голос подрагивал от паники. «Как ты чувствуешь себя?» — не отвечал на её вопрос Ярослав. Его глаза на напряжённом лице оказались слишком тусклыми. «Где моя дочь?» — почти прокричала девушка, И слёзы подступили к глазам. Саш, мне очень жаль. Кого тебе жаль? воскликнула Александра, пытаясь подняться. Что ты вообще здесь делаешь? Я хочу видеть доктора. Послушай меня, пожалуйста. остановил её Ярослав, удержав за плечи. Не трожь меня. прошептала девушка, смерив его яростным взглядом. Говори, что надо и уходи. Я всё равно не подпущу тебя к дочке. Её нет. Кого? Осипшим голосом спросила Саша: "Нашей дочери. Она не выжила?" Выдавил сквозь зубы Яр, и его взгляд был полон сожаления. "Ты лжёшь", воскликнула она, скинув с плеч тяжёлые руки. "Не смей, слышишь? Не смей никогда так говорить". "Прости, это правда", повторил он, не моргая. Замахнувшись, Саша влепила ему звонкую пощёчину, прокричав: "Не смей мне лгать!" Ярослав даже не дрогнул. Мужчина продолжал, не шевелясь, смотреть на неё. И от этого взгляда полного боли и скорби Александрова выворачивало. Она подняла голову и увидела в дверях Дениса. Парень стоял, облокатившись о косяк, с бледным, поникшим лицом. "Это же ложь", прошептала девушка, устремив к другу взгляд, наполненный надеждой и мольбой. Ничего не ответив, Денис лишь отрицательно махнул головой, подтверждая, что сказанное Яром правда. "Нет" взвыла Саша, схватившись руками за голову. «Нет!» «Саша!» — метнулся к ней было Ярослав. «Не трожь меня!» — закричала, заикаясь. «Это ты виноват! Это из-за тебя эта тварь отомстила мне! Ненавижу! Пошёл вон!» Её трясло, а слёзы градом катились по побелевшим щекам. Боль выворачивала наизнанку все внутренности. Ещё никогда ей не было так больно. Словно её разрезали на части, и осталось одно тело без рук и ног и вспышкой в голове воспоминание, где она слышит детский крик и видит ребёнка. «Не верю!» — воскликнула, прижимая руки к животу. «Не верю! Найдите мою девочку! Она жива! Найдите!» Ярослав переглянулся с Денисом, и тот пожал плечами, не зная, что делать. Оба мужчины боялись подойти к девушке в таком состоянии. Тогда Дэн решил позвать доктора, подумав, что, возможно, тот сможет всё объяснить Саше. Постановая, Александра раскачивалась, сидя на кровати. В палату, не спеша, вплыл доктор. На девушка не заметила его присутствия. Она видела, как белый силуэт опустился рядом на стул и снова повторила: "Где моя дочь?" "Александра, мне очень жаль. Мы сделали всё возможное, но вы получили сильные травмы, к сожалению. Нам не удалось спасти ребёнка. И чудо, что выжили вы", говорил заученными фразами врач, но Саша не верила ни единому его слову. "Нет. «Я слышала её плач, вы лжёте», — грубо возразила она и бросила на доктора взгляд полный недоверия. «Вы не могли этого слышать, потому что были без сознания и под наркозом», — возразил мужчина, не выражая никаких эмоций. «Нет, я отчётливо слышала и видела». «Вам и не такое могло привидеться в вашем состоянии», — продолжал убеждать её доктор. «Нет, я уверена», — настаивала Саша. И действительно, девушка была уверена в том, что слышала плач дочери, И видела малышку в руках доктора. А главное, она не чувствовала, что девочка умерла. Наоборот, была уверена, что её ребёнок жив, и это какая-то жестокая ошибка. Я хочу видеть тело, холодно заявила Александра и заметила, как врач напрягся. В вашем состоянии это не лучшая мысль, отрицательно качнул головой мужчина. Давайте я буду сама решать, что для меня лучше, а что нет, отрезала Саша, пытаясь подавить бешеный стук сердца. Но я вынужден настаивать, упёрся врач, и это показалось Александре странным. Она категорически не хотела верить в то, что её дочь погибла, даже мысль такой не могла допустить. Девушка чётко слышала плач, даже из-за него пришла в себя, а доктор утверждает, что этого не может быть. Значит, здесь что-то не так. Я имею право увидеть своего ребёнка. Мужчина положительно мотнул головой. Так вот, покажите мне его. Хорошо, но позже. Сначала вам нужно успокоиться, согласился наконец врач. Сейчас скажу медсестре, чтобы вколола вам успокоительное. Не нужно, я и так спокойно, соврала Саша. Внутри девушки дрожали все органы. Ей с трудом удалось сохранить самообладание, а всё потому, что она до ненормального не верила в смерти дочери.